Глава 15. Юля застыла натянутой струной, не от страха или удивления, а от близости Деррика. Оказывается, у него такое твёрдое, сильное тело, на которое можно без опаски опереться, и такие уверенные руки. А от хрипловатых ноток в его голосе по коже бегут мурашки. «Джулианна, вы меня слышите? А? Вздрогнула девушка, выплывая из романтического дурмана. "Да-да, я вас поняла, милорд». лорд". Прочистив горло, она выпуталась из рук герцога, глубоко вдохнула, зажмурилась и сосчитала до десяти в обратном порядке. Это позволило вернуть контроль над эмоциями. Затем уже без прежней боязни коснулась дракона и чётко произнесла: "Хранитель, приказываю тебе закрыть люк, а самому замереть в прежней позе". Дракон издал странный звук, похожий на возмущённое фырканье, но даже не двинулся с места. и Илюк тоже не спешил закрываться. «Минуточку», — нахмурился Дерек. "Я забыл кое-что важное. Назовите его имя". Юля вскинула брови. "В смысле? Это обязательная часть ритуала инициирования», — терпеливо объяснил он. "Вы разбудили его своей кровью". А теперь должны назвать его по имени. У хранителя есть имя, которое знает только владелец. Девушка скептично оглядела серую махину, возвышающуюся перед ней. Это шутка такая? спросила она. Я не знаю никаких имён, тем более драконийх. Вы что-то путаете, милорд. Нет, я ничего не путаю, Джулианна. Успокойтесь и загляните вглубь себя. Почувствуйте связь, которую вы установили с драконом, когда пробудили его. Вы знаете его имя. Ну же, не мешкайте. Юля недоверчиво прислушалась к себе. В эту минуту она испытывала лёгкое раздражение и досаду, ещё внезапно проснувшееся чувство голода, любопытство, смешанное с остатком страха и узнавание. Да, это было оно. Рирх Произнесли её губы прежде, чем она осознала, что говорит. Рирхао. Дракон поднял голову и посмотрел на неё. В его глазах сверкнуло одобрение. Ободрённая, Юля повторила уже осознанное. Рирхао, закрой люк и замри в прежней позе. В тот же миг противный скрежет подсказал, что заработали пружины, управляющие люком. Сам дракон, поднявшись, заковылял к своему постаменту. Безропотно взгромоздился на гранитную Карийагу, сложил крылья и замер. Поза была точь в точь такой же, как прежде, с одним небольшим отличием. Если до пробуждения каменная морда дракона выражала безразличие, то сейчас в ней чётко угадывалась обида. Кажется, он не слишком доволен этим приказом, со вздохом заметила Юля. У вас ещё будет время пообщаться с хранителем? Кивнул Вандербельд, одобрительно глядя на закрывшийся люк. Но сейчас нам нужно вернуться домой. И ещё, Джулианна, он серьёзно взглянул на неё. Вам придётся сохранить в тайне всё, что здесь было. Если ваши враги узнают, что хранитель проснулся, это может спровоцировать их начать наступление. Дерек, она впервые назвала его по имени. Это было против правил, но сейчас её меньше всего занимали они. Мужчина Замер, глядя на неё нечитаемым взглядом. Марк Умер, продолжила Юля тихим голосом. О каких врагах вы всё время говорите? Я кому-то перешла дорогу? Он покачал головой. Не вы, Джулианна. Вы всего лишь пешка, как и бедняга Марк. Но теперь у вас появился шанс стать ферзём и выиграть партию. Большего я не скажу, пока не получу вашу клятву. Они выбрались из заброшенного фонтана, отряхнули с одежды как смогли пыль подземелья и каменную крошку, а потом неспешно побрели к дому. У Юли снова заныла ушибленная спина, и стали соедить ладони, а Дерек, стараясь не обращать внимания на собственную боль, размышлял, как же ему всё объяснить и не напугать Джулиано. Впрочем, к его удивлению, она храбро держалась и даже не устроила истерику перед драконом. В особняк решили войти с чёрного входа, чтобы не шокировать детей своим видом. И здесь им невероятно повезло. По коридору между прачечной и сушильней пробегала огнешка со стопкой чистых полотенец в руках. Юля окликнула камеристку и приказала отыскать лакея, способного помочь герцогу привести себя в порядок. Потом поднимешься ко мне, добавила, печально глядя на своё платье. Мне тоже нужно переодеться. Служанка окинула герцога бойким взглядом. Ваша светлость, если мне дозволено будет сказать, говори, кивнул Дерек. Подбодрённая огнышка затараторила. Ваш камзол осталось только выбросить. Ой, не приложу, где вы так извозились с моей госпожой. Лучше сразу послать слугу за новой одеждой. Это будет намного быстрее. Юля выжидательно посмотрела на Дерека. Что скажете, милорд? Выша служанка права, выдохнул он устало. Но это будет долго. Я сам отправлю домой магического вестника. Брикс знает, что делать. Что ж, хорошо, что одна проблема уже решена, сдержанно улыбнулась Юля. Встретимся позже. Попрощавшись с Жинихом, она в сопровождении Огнешки направилась в свои покои. Держать спину прямо было неимоверно трудно. Юле хотелось согнуться и застонать, а ещё лучше потребовать, чтобы её взяли на ручки и несли до самой кровати, или выругаться от души потому что магия дырыка, похоже, перестала действовать едва они вошли в дом, и все косточки в теле заболели одновременно. Но не в её правилах было показывать слабость перед подчинёнными. Репутация прежде всего. Да ещё назойливый взгляд герцога не давал расслабиться. Всё время, пока Юля поднималась по лестнице, она чувствовала этот взгляд, слегка задумчивый, слегка удивлённый, но очень внимательный. Ваша светлость, прозвучал рядом с Вандербильтом мальчишеский голос. Позвольте проводить вас в умывальную для гостей. Дырок очнулся только тогда, когда Джулианна исчезла из поля зрения. Перевёл взгляд на говорившего паренька и устало кивнул. Проводить жем. Вы помните моё имя? тот недоверчиво выдращил глаза, ну ещё бы, усмехнулся Дырок. Отмечая, что с их последней встречи ярмарочный воришка отъелся и приобрёл внешний лоск. Как тебе здесь? Кормят до отвала, вырвалось у паренька. Ой, и простите, Ваша Светлость. Я усердно учусь. Мистер Кэб говорит, что у меня хорошие задатки. За разговором они подошли к умывальной. Джим распахнул дверь перед лордом, поклонился и исчез, оставив того в одиночестве. Но долго дырок ускочать и не пришлось не успел он перевести дух как туда вышел пожилой лаки с седыми баками «Милорд», — поклонился он рад видеть вас в добром здравии я тоже Реджи, рад видеть тебя улыбнулся дырок бывшему подчинённому Реджинальд гетлинг получил в школе леди гейбл должность преподавателя но до этого он много лет служил в тайной полиции Дерек знал его исключительно как верного и молчаливого человека, ведь другие шпионы до старости не доживают. Бывший шпион помог Вандербильту снять испорченный сюртук, потом развязал лорду Галстук, снял запонки с рукавов его рубашки и наполнил большой таз теплой водой из медного крана. Потереть вам спину, ми лорд. Реджи!» — Позволил Дерек смывая с лица вековую пыль. «Бритву, гребень, «Бритву!» решил герцог, взглянув на себя в зеркало, и узнай, есть ли в доме обезболивающая мазь. Слуга молча поклонился и вышел. Оставшись один, Дырек перестал улыбаться. Его лицо посерело от боли, которую он всё это время скрывал. Приключения в подземном холле и использование тёмной магии не по назначению не прошли даром. Он использовал свою силу не для убийства или управления нежитью, А для того, чтобы снять боль и остановить кровь на руках Джулианны. Это не могло не сказаться на его самочувствии. Колено, «О, да, давно оно так не ныло и не стреляло. Откуда только силы взялись доковылять до особняка и подняться по лестнице в умывальню. Но боль в колене была ничтожной по сравнению с той, что разрывала его грудину. Да ещё старые шрамы на щеке стали заметнее. Дерек меньше всего хотел напугать Джулианну своим бледным видом. Ей и так сегодня досталось. Завершив умывание, он повесил на шее сухое полотенце, тяжело осел на маленький диванчик и, пользуясь паузой, запустил поисковое заклинание. Тьма недовольно фыркнула, но подчинилась. Дерек задумался. Если дракон проснулся, значит, идёт охота на владелицу дома. Разрозненные части мозаики сложились в картину, и герцог провёл мысленные стрелочки между знакомых имён: Марк Десмонт, Поль Майндлиф, Джулианна Гейбл. В этом списке оставалось достаточно знаков вопросов. Например, Дерек всё ещё не мог точно определить, кто же тот маг, который помог Марку сбежать из Греции и подделал печать на завещании. И всё ещё не был уверен, на какой из вражеских стран работает Майнлиф. Хотя кое-какие догадки были, но герцог боялся, что они окажутся правдой. Зато он точно знал причину охоты на Джулианну. Подземный ход. Вот что нужно врагам. Даже если они каким-то образом проберутся к фонтану, то не смогут его открыть. Древняя магия не откликается на чужое вторжение. У поля Майнлифа и его подельников есть два варианта решить этот вопрос: либо заставить саму Джулианну открыть проход, либо получить законные права на особняк и стать его владельцем. Тогда хранитель подчинится новому хозяину этой земли. Только со вторым вариантом возникла проблема, а время идёт, и похоже, тот, кто стоит за Майнлифом, уже начинает нервничать, потому и прислал ему в помощь мага-отступника. Вот только всё это не более чем догадки, а их к делу не подошьёшь. Размышления Адерика привели его к весьма неприятным выводам. По всему получалось, что следующим шагом Майнлифа будет попытка силой подчинить Джулианну. Дверь скрипнула, пропуская Реджинальда с баночкой мази в руке. За ним шёл знакомый лакей, неся на вытянутых руках герцогское облачение. «Ваша Светлость прибыл посыльный с костюмом для вас. Нужно усилить систему безопасности, решил Дерек, опираясь на трость и вставая. Пока всё спокойно. Выдохнув, он позволил слуге обработать больное колено и шрамы, затем надел чистую одежду, доставленную лакеем. Теперь он был готов встретиться с Джулианной. Но готова ли она к тому, что её ждёт? Реджи проводил дары в личную гостиную хозяйки. Милая комната рядом с покоями леди Гей был была скорее будуаром, чем гостиной, но там уже уютно расположилась миссис Сабир с вязанием в руках, а на столе исходил паром чайный поднос и красовалась высокая многоярусная тарелка с бутербродами. Милорд, старушка поднялась при виде герцога и исполнила почтительный кинксен. Леди Джулианна просит вас не стесняться и перекусить. И её немного задержали. Надеюсь, с ней всё в порядке, нахмурился Вандербильт. Он считал, что не пострадал, когда спускался в подземелье, ведь сделал это аккуратно с помощью магии. Но в купальне обнаружил на ладонях царапины, содранную кожу и парочку неприятных синяков на локтях и коленях. Джулианна же свалилась в люк и, возможно, пострадала сильнее. Пришлось пригласить доктора, чтобы леди могла завтра сидеть и двигаться. Но он сказал, что ничего страшного нет. Просто большой синяк и несколько царапин. Всё могло быть гораздо хуже, если бы не ваша помощь. Моя помощь? Дэрк удивлённо взглянул на компаньонку. Да, леди Гейбл сказала, что вы облегчили ей боль своей магией. Целитель отметил, что хоть это и тёмная магия, Но она заморозила боль и не дала ей распространиться по телу. Целитель Вандербильт приподнял брови. В отличие от обычных докторов, пользовавших больных настойками и припарками, целители лечили магией были очень редки и стоили дорого. Старушка пояснила: "Да, леди недавно подписала договор с одним молодым целителем. Он только закончил обучение и сейчас набивает клиентуру". Зато является к нам по первому зову. Дети нередко ранят себя во время игр. Дерек почувствовал, как внутри что-то царапнуло. Молодой целитель, насколько молодой и красивый, но тут же одёрнул себя. Неужели это ревность? Он ревнует к подобные чувства прежде были ему неведомы. Не зная, как относиться к ним, он сделал вид, что удовлетворился объяснением старой шпионки, и с внешней невозмутимостью придвинул к себе закуски, но внутри всё клокотало. Несколько минут в полном молчании идер разделывался с бутербродами, как с врагами. Они уже подходили к концу, когда дверь открылась и в комнату вошла Джулианна.